Драгуны бегом через двор бросились, и Румянцев услышал, как звякнула выхватываемая из ножен шпага. Милые, мелькнула весело в голове у офицера. «Ну что ж!» И он даже фыркнул, как кот. Схватился за Эфис, но тут же и осадил себя. «Нет, ребята, шалишь, шпага мне ни к чему. То вам, в ради, вольно порой друг друга клинками». Метнулся к карете, чуть в стороне стоявшей, выворотил оглоблю, подкинул в руках. а Оглобля ничего себе была крепкая. Разом решил, так-то сподручнее. Кто до кого оглобли огрел, дело темное. Может, драгоны Гретхен какую щипнули? Мужики, видать, по тому делу не слабые. Вот и получили. оресенный в лоб. А шпага тоже серьезно. Первый из драгун, бросившийся на Румянцева, фехтовальщик, полагается умелый, выбросил приемом хитрый клинок и достал бы офицера. Но тот, минуты не сумняшися, оглоблю поднял и ахнул драгона по пышной шляпе. Петушиные яркие перышки, украшавшие шляпу, брызнули в сторону. Драгун руками взбахнул и сел назад бесславно. Второй, видя, что Викторий дружок его не одержал, забежал к Румянцеву со стороны и хотел было ложным финтом сбить с позиции. Но тот, и всем случае решив, что ни к чему маневры сложные, а глублей бойца императора Германского и огрел. Но ударил не со всего плеча, а так, в полсилы, без потяга, дабы не зашибить мужика серьезно, а только охладить излишней. Драгон повалился на землю кулем мягким. Лег спокойненько и, ножками не дрыгнув, словно бы отдохнуть решил после застолья доброго. — Эх, иноземщина, — подумал Румянцев, — любите вы покрасоваться со шпагой, а вот против дубины вам трудненько. Бросил оружие немудряще и к стене кинулся, обдирая ладони, вскарабкался наверх, перевалил на улицу, стукнулся каблуками о крепкие плиты мостовой, выпрямился, отряхнул плащ и пошагал, как ежели бы произошедшее минуту назад за стеной каменной не с ним приключилось, а с дядькой чужим. Как и в первый раз, проходя мимо дома, где царевича принимали, Румянцев фонарь стороной миновал, но к окнам и сейчас внимательно пригляделся. За шторами, как и прежде, горели свечи, и голосов слышно не было. Тревоги в доме не угадывалось. «Знать, бойцы-то зашибленные еще не очухались», — подумал офицер и свернул к воротам харчевни, в которой остановился с вечера. «Так, чтобы никого не потревожить, на носочках ботфортов миновал двор. Да но и тревожить было некого, во дворе ни души». Слышно только, как кони пофыркивают, да жуют сено спокойненько. Знать сенцо хорошее им задали, раз они так старались кормушки очистить. По ступенькам ветхим офицер поднялся в комнату под крышей. На ощупь, свечи не вздув, Румянцев отыскал стул и сел, уперся локтями в крышку стола, сжал пальцами виски. «От драгун я отбился», — подумал. А дальше что? Опомнятся ребятушки, да и тревогу поднимут. Или того хуже. Карету запрягут, царевича с дамой его под руки на ступеньки подсадят и шагом марш. В груди Румянцева как-то плохо защемило, тревожно. В доме тишина стояла, да и на улице голосов слышно не было. Глухо так, глухо нигде ничего не брякнет, не стукнет. «Нет», — решил он, — досмотреть надо, как бы царевич по тишине той не укатил. Поднялся Румянцев из-за стола, постоял малое время, и, ежели бы свеча горела, можно было на лице его увидеть сосредоточенность крайнюю, настороженность, то выражение, что выдает и душевное волнение, и одновременно непреклонность довести задуманное до конца. Румянцев толкнул оконце и полез на крышу. Черепица опасно захрустела под батфортами, и офицер плюнул с досады. Нет бы по-людски тесом крыть крыши, так нет, глину проклятую стелят. Раскорячился и чуть ли не на животе попер по карнизу осторожненько. Боже избавь, понимал, черепицу хрупкую каблуком придавить. Всей подошвой ступал, да еще и так. Шаг сделает, обтопчется, и тогда только вторую ногу перенесет. Приноровился и мало-помалу до трубы добрался. Здесь понадежнее было. Все же есть за что ухватиться. Передохнул с облегчением. Эх, служба царская, вот и по крышам заставила лазать. А что поделаешь, коли надо? Огляделся офицер и увидел тот самый фонарь в улице, что горел у дома, где царевича принимали. Понял. С крыши разглядит и в темной ночи, ежели карета с царевичем в дорогу тронется. Ощупал сырые черепичины и сел. Над Инсбруком, над черными крышами пылали не по яркие костры звезд. Румянцев запрокинул голову, вгляделся в небо, И холодно вдруг ему стало, даже плечами передернул. До носа закутался офицер в плащ, сутулил плечи. Вспомнилась сказка, на солдатском привале услышанная, о том, что в небе для каждого Бог звезду приколотил гвоздиком особенным. И пока она горит, солдату в бой без страха идти можно. «Перекрестись, Бога, для, и ступай смело. Звезда оборонит тебя. «Но вот ежели погасла она, то тут уж и молитва не поможет. И горит или нет звезда твоя, — говорили старые солдаты, — иные люди видят яственно». «Вот бы свою звезду, — думал офицер, — выглядеть среди других. Человек, знающий свою звезду, — говорили еще, — отличен всегда, потому как спокоен и суеты в нем нет, а самое главное — Ежели человек не суетится, не бросается то вперед, то назад или вовсе по сторонам. Он дорогу знает, идет уверенно, и потому его и пуля в бою облетает, и сабли не берет. Так уж, ежели бой самый жаркий, свистнет пулька возле уха, сабля пролетит над головой, но чтобы до живого достать — никогда. Как бы звезду ту отличить, — вглядывался в небо румянцев. Но тут же и подумал, не в бою он, и пули не летают, так что пока и без звезды можно обойтись. Однако по молодости понимать надо, в голову ему не пришло, что участвует он в деле страшном, тайном, которое и без пули многих с ног свалит. А звезды одна крупнее другой — Ярче вспыхивали, перемигивались над его головой, и, наверное, по ним уже определить можно было человеку-понимающему, который из них догорает вместе с чьей-то жизнью, а который еще будет светить своему хозяину долго. Внизу во дворе прозвучали шаги, и Румянцев, о звездах забыв, прислушался настороженно. Скрипнули ворота конюшня, Стукнула о камень подкова, потревоженного коня, и опять прозвучали шаги. Румянцев понял. Конюх беспокойный вышел коней проведать. Молодец, подумал. Или хозяин у него больно строг. И поди, ты немцы ведь, а скотину любят. Да еще и не в пример многим нашим ухаживают за ней. Вновь уставился на светивший в улице фонарь от яркого пятна того, будто бы паутина золотая тянулась и тянулась, веки оплетая, да так, что они все тяжелели, и тяжелели нестерпимо, и, казалось, вот-вот сами по себе закроются. Но румянцев, упрямо зубы сжав, только сел ровнее на черепичных горбылях. — Нет уж, — сказал про себя, — так не выйдет, ишь ты, паутина! И вот надо же, хоть бы собака где взлаяла, или петух прокричал, душу бодря православную. Нет и нет. Скучна была ночь в нерусском Инсбруке, в местах-то родных, или в колотушку, где брякнут, или будочник прокричит. Послушивай! Оно и веселей, а здесь глухо, сумно. Голова клонилась. Клонилась у Румянцева, и вдруг вскинулся он, Словно взнуздали, и увидел. Звезды померкли, и на востоке небо зазеленело. «Все», — решил Румянцев, — «прошла ночь, Слезать надо с крыши, а то торчу здесь, как ворон черный». И опять на карачках, придерживаясь осторожно за скользкую черепицу, Пополз к окну в свою комору. Спрыгнул с подоконника и услышал, Как лестница заскрипела по чьими-то башмаками. В дверь стукнули негромко. Румянцев поспешно мундир стянул, С тем, чтобы видно было, Бутон сейчас из постели вылез. Вошел давишний парнишка, Что коней офицера принял. В руках у него тазик медный и кувшин с водой. Парнишка поклонился низко, Румянцев даже обрадовался ему. И стянул, склонился над тазиком, подмигнул. «Лей, лей смелее!» Вода обожгла холодом, офицер крякал от удовольствия и норовил так под струю стать, чтобы до лопаток достала и проняла всей ледяной свежестью. Через время малое сидел офицер в харчевне, на улицу поглядывал и, посмеиваясь по привычке всегдашней, шутил с хозяином. А тот рад был ему услужить, и все подкладывал, и подкладывал вкусное на тарелку. В стакан наливал пополнее, огонь плясал в камине. Вдруг, так же как вечером, накануне колокольчик брякнул, и в харчевню вошли давешние драгуны. Румянцев поспешно лицо над тарелкой опустил, но все же приметил, что у вошедшего в харчевню первым лоб припух заметно, и под глазами сильные тени яственно проступили. «Хм, хм!» — протянул офицер. Драгоны, на него внимания не обратив, к стойке прошагали бодро и, как вчера, потребовали вина, колбас, ветчины, сыру и зелени. Румянцев чуть приподнял лицо и разглядел что и бутыли, и колбасы, и сыр укладывают драгуны в корзины совсем не так, как Давичи укладывали. Бутыли они попросили хозяина синцом переложить, а колбасы и сыр травкой зеленой распорядились укрыть, да еще сверху и водичкой обрызгать. Румянцев понял. То не на стол пойдет. Так укладывают корзины, в дорогу собираясь дальнюю. Отрезал офицер кусок мяса пожирнее и зубами в него впился. «Ну, ребята», — подумал, — «вы от меня не уйдете». Немного времени прошло, и в Энсбруке прохожие приметили, как через город карета тяжелая, с оконцами, прикрытыми изнутри, проследовала. Но никто и внимания не обратил на поспешавшего за ней садника в плаще сером, неприметном и в шляпе того же цвета на глаза надвинутой. В доме Федора Лопухина крик стоял, словно на пожаре, а все ворон ученый. Утром птица, та, живущая у Лопухиных бог знает, с какого времени, неожиданно крикнула петухом. Примета известна к беде. К птице кинулись толпой, а она в окно вылетела на сарай села и, глазом, кося наснующую снующую подвору челить, как ни в чем не бывало, принялась клюв чистить. Черная, страшная, и глаза блестят. Кто-то из бойких хотел было камнем в нее запустить, не разрешили, неизвестно как еще прикажут. Разошлись потихоньку. О случае Том Боярину не сказали, но он сам дознался. Слуга от старости умом слабый принес в покои ковш квасу и брякнул: так мол и так, а ворон наш петухом кричал. Сейчас на сарае сидит и на всех странно смотрит. Боярин квасом поперхнулся, в исподнем во двор выскочил. А ворон и впрямь на сарае сидит и смотрит глазами круглыми. Боярин к сараю подбежал и крикнул. «Подь сюда!» На плечико свое указал. А ворон и голову в сторону отвернул, хотя всегда был послушен. Боярин разгневался пуще прежнего. Людей разогнал и, не надев штанов, пошел по дому. И в конюшне побывал, и в кухню черную зашел, и в верхние светелки поднялся, где под чердаком ютились старухи-приживалки. И везде с боем, с криком. Может, пожара испугался, или другая, какая мысль у него была, вслух не сказывал. Случай тот весь дом перевернул. И вот, не кстати, тут объявили, что пожаловал Александр Васильевич Кикин. Боярин спешно штаны натянул и встретил его в дверях. Не виделись они давно, с похорон Федора Юрьевича Ромадановского. Да и тогда лишь переглянулись, а разговора у них и не было. Народ вокруг толпился, и слова не скажешь, чтобы в чужие уши не влетело. Боярин разговор начал с рассказа о вороне ученом. Губы у Лопухина тряслись. Кикин не дослушал, сморщился, дескать, что там ворон, или уж поглупели вовсе. Лопухин хотела было обидеться, но Кикин сказал о визите Меньшикова с товарищем к нему и о вопросе светлейшего относительно наследника. Лопухин о вороне забыл. Александр Васильевич голову опустил и зябко плечами передернул. На стол люди начали подносить заедки разные, вино поставили в штофе богатом. Но боярин, на холопов ощерился, в дверь в покое, где они сидели, прикрыли плотно. По дому теперь более как на цыпочках никто ходить не смел. Боярыня и та под иконы села, и, губы, сложив благолепно, застыла, не вырахнется. Воробьи шальная птица, под окнами только и орали яростно. Ну, да им и боярский приказ, не приказ. Гость сидел молча. Лопухин глазами ворочал, приглядывался к Александру Васильевичу и решил. — Скучный ты что-то, скучный. Нехорошо. Агики на своем думал. Со дня визита светлейшего прошло времени немало, но Александр Васильевич в вопросе его коварном никому не говорил. Думал, время все залечит. А теперь вот прикинул, и так у него вышло. Время временем, а вскроется его участие в побеге наследника, да и бы не миновать. И рамадановский Федор Юрьевич вспоминался ему все чаще. Больше всего пугала Кикина тишина. Вестей от Алексея из-за границы никаких не приходило, да и здесь, в Петербурге, люди, что из сильненьких, тоже помалкивали а тишина не к добру, страшно, когда тихо. Думал, думал, Александр Васильевич, с кем поговорить, как проведать, что там с наследником, и к Лопухину наехал. Для всего рода их, Лопухиных, наследник — надежда, они-то не выдадут. «Тебе бы, боярин, — сказал Кикин, — про межзнатных людей разговор завести, — Ну, где, мол, наследник? О преемнике царском беспокоиться надо. Петр-то, вон, опять, говорят, приболел в Париже, сильно хворый. Все бывает, и цари не вечно. Федор Лопухин скосил опасливо глаза на гостя. — А по что ты не заговоришь? Людей-то, чаи знаешь, не хуже меня. Кикин заерзал на стуле. — «Да вишь ты, вам-то, Лопухиным, Алексей, родня, и беспокойство твое понятно». «То так, то так», — загордился Федор. Что Кикин вспомнил об их родстве с царевичем, было ему лестно. Речь-то шла не о дядьке седьмой воды на киселе, родственники из забытой в нехоженной степи деревни, а о наследнике престола российского. Боярин крякнул от удовольствия, щеки надул. Знай, мол, еще и первыми людьми в державе станем. «Да — Да-да, — сказал он, — то верно. — Царевич родня нам. — И еще вот скажи, ежели с кем разговор зайдет, — ужом изогнулся Александр Васильевич, — дескать, заранее надо готовиться к тому. Молодые-то уж больно придерзкие, наперед все хотят забежать и нам должно друг друга поддерживать. «Молодые молодыми, но и ты своего не упустишь», — подумал боярин. «И еще на Кукуе в Москве, да и здесь, в Петербурге, среди французов да немцев, больше бы разговору завести о наследнике, мол, опора он боярство. А то к чему?» «Эх, непонятлив ты», — с досадой сказал Кикин. Боярин вновь хотел обидеться, но Александр Васильевич объяснил. «Алексей-то не за рыжиками за границей поехал, а корону искать царскую. И ведомо должно стать покровителем тамошним, что в России помощники ему в его предприятии есть. Старое дебоярство наследнику служить готово». Опасный разговор получился. При живом отце заговорили о короне для сына. Вроде бы Петр уже и не царь, а скипетр и державы не у него в руках. Боярин Лопухин на окно взглянул, испугавшись. Что услышит их вдруг, какой человек? Но слушать речи тебе страшно и некому было. Челядь ворона ученого ловила. Боярин приказал... «Поймать и голову свернуть, чтобы петухом не кричал. Ишь ты, ворон, а туда же! Старого голоса ему мало. Таких-то теперь много развелось. Кукарекать по петушиному или еще как. А зачем? Дано тебе каркать. Так ты каркай, или, ежели приспичило, спроси сначала, каким голосом кричать, а укажут, тогда и рот разевай». «Потроха выдрать», — сказал боярин, — «Выдрать и собакам бросить!» Лопухин провякал. «Поговорить оно можно. Люди есть!» А Кикин поддал жару, знал, как боярина расшевелить. «Алексей-то наследник в свое время вспомнит, кто ему помощником был. Разумеешь?» «Разуметь-то я разумею. Ты за дурака меня не считай, Александр Васильевич!» думал боярин, глядя на узенькое личико Кикина. Но вот вперед высовываться не хочется. Как бы по переднему дубину не двинули. Переднему всегда больше достается. А Кикин еще поддал. «Все кумпанство Алексеева поговаривает. Пора, мол, и нам, наследнику, помочь. На тебя смотрят, боярин». Ты ведь у нас других-то местом повыше. То известно, — опять приосанился боярин. Дурак ты, дурак, — подумал Кикин. Оглобля. Ну да сейчас не до того, чтобы местами считаться. Дело надо сделать, а там уж сочтемся. Но сказал другое. О царевой болезни надо известить людей, пусть знают. Кое-кто хвост прижмет. О будущем помыслит. Лопухин опять глаза скосил на окно. Эх, разговор. Разговор опасный.